Глубого гоняк смотреть. Короче, так. Берёшь своего Валентина под белые рученки и приезжаете к нам в клуб. Ну я не знаю, согласится ли он. Мы хотели новогоднюю ночь провести вдвоём. Ещё как согласиться? В общем, подруга ждём вас в клубе. Никакие возражения не принимаются. Ладно, ладно, всё, Жанна, больше не могу говорить. Надо ещё смену сдать, а то тут этот старый козёл может в любую минуту зайти. Глафрас, что ли? Ты же говорила, что он у вас нормальный. Да причём тут Семён Макарович? Он отдыхать уехал. Вместо него его зам остался. А это уже проблема. Ну всё, пока-пока, целую. Пока. Алло, Валюш. Ну как ты там, дорогой? Скучно. Да и по телику муть какая-то идёт. Ну, потерпи немножко. Я скоро работу закончу и приду. Тоже мне Новый год. Никакого праздничного настроения. Ну не грусти, я приду и будем вместе веселиться. Всё, давай, чмоки-чмоки. Люсенька, вот ты где. Да чуть глажь. А вы куда мы тут не собираетесь? Вас, поди, уже внуки ждали. Видать, придётся мне Новый год здесь встречать. И какая мухрытва ероду посила. Да, он тебе велел к нему зайти. У меня через полчаса заканчивается смена. Что ему надо? Не знаю, деточка, не знаю. Сходи, да спроси. Ладно. Да-да. Григорий Геннадиевич вызывали. А, Фролова. Заходи. Что такая нарядная? Так это Новый год же. Далеко во Новый год. Ад для кого самоотверженный трудовой подвиг? Ну, моя смена заканчивается через 25 минут. До да минут высчитала. Гляди-ка, а? Только когда заканчивается смена, решать мне. Понятно? Но Семён Макарович ещё месяц назад утвердил график. А я вам, не Семён Макарович. Распустились тут совсем. Устроили, понимаешь, демократию. Это вам не курорт, это больница. Но я всё сделала, смену закрыла, и тем более меня дома ждут. Ждут? Подождут. И что ты позволь поинтересоваться, такого сделал, что считаешь себя вправе расслабиться, а? У нас все пациенты каким-то чудодейственным способом вдруг внезапно выздоровели? Нет? Тогда не понимаю твоего оптимизма. А по сему, Новый год ты будешь встречать здесь, на дежурстве. Но почему? Сменчится твоя, чем-то отравилась. Не может выйти на дежурство. Но я не могу, вы не имеете права. А вот это уже не тебе решать. Имею или не имею. Но Меня человек ждёт. А пациенты ждать не будут. Всё, свободно. Старый козёк, Г в квадрате. Что такая нервная? И извините. Геннадийчу себя. Куда он денется? Привет, Геннадийчик. С наступающим тебя. О, Сеня. Сколько лет, сколько зим. Взаимно. Доблезный полиции, как говорится, наша троекратная. Ты по делу? Ага, да, а как же? Вот взялся бы коничок отличный, mm. так сказать, проводить старый год, ну то досё. Да Говори, зачем пришёл. Тут, понимаешь, дело такое. Я бы сказал, деликатное. Ну, разумеется. У тебя других и не бывает. Что случилось? Ты понимаешь, тут двое хануриков к нам в отделение пришли сами. И что? Доведутся да как-то странно.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 С виду обычный этот, ну, бомж. Ладно, пойдём посмотрим, что за пациент. Ну, что тут у вас нарислось? Да вот без документов, несёт всякую чушь про какой-то посых и людей недобрых. Посых вернуть бы надо. Дядуля, тут не бюро находок и не полиция, это больница. Осматривали? Разумеется. Ничего серьёзного. Несколько гематом получено в результате драки. А как насчёт алкоголя в организме? Вроде пьяным не выглядит, но трезвым быть не может. На всякий случай написала пьянение. Ещё жалобы есть? На людей нечестных и бездушных, на зло и несправедливость. А ведь праздник-то какой близится. Он должен нести всем людям добро и радость. Так.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 И на дежурство оставляют в новогоднюю ночь. Меня тоже. Правда? Значит, выходит мы сегодня с вами брат и сестра по несчастью. Угу. Mm -hmm. Выходит. Зато веселей дежурить будет. Веселей некуда. Ну, я тогда пойду. И если что, зовите. Mm -hmm. Да что ж это сегодня все на пасти на мой угол. Алло. Ну что надумала? Накрылся мой Новый год медным тазом, и вся личная жизнь, и всё остальное из-за этого козла. Из-за какого козла? Из-за Валентина. Вы что, поссорились? Ну ты даёшь.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 Люсьенька, там пациента привезли. Хм, эка неведаль. Здесь вообще-то больница. Ты чем-то расстроена? Расстроена? Хм, да это мягко сказано, да я в бешенстве. Напрасно злишься. Новый год скоро. Сейчас домой пойдёшь, там тебя не бойся, уже твой суженый ждёт. Да никуда я не пойду. И никто меня уже не ждёт. И я не уверена, есть ли у меня этот самый суженый. И всё из-за этого козла. Да неужели этот ирод и тебя дежурить оставил? Оставил. Тётя Глаша, ну что мне делать? Он же меня бросит. Кто бросит? Женек, что ли? Да. Ну как же так? Если любит, то не бросит. Должен же он понимать сам, где. Он сказал, что если я не приду, он сам найдёт, где весело провести время. Так разве же это любовь? Тётя Глаша, да ну что вы понимаете? Просто он хочет, чтобы я научилась ставить людей на место. На самом деле, он такой такой удивительный. сильный, красивый, остроумный. Ну, как знаешь. Может, и впрем сейчас такая любовь. Я ж не со зла, просто от жизни отстал, наверное. Но в мои-то годы это простительно. <свят> это вы меня простите, тёть Глашевы, вы ни в чём не виноваты. Просто я так расстроилась. Ну ничего, ничего, девочка, всё пройдёт. Перемелитему пробудет. Вот <свят> мы с спокойным Петром Ивановичем тоже бывало ссорились, но всегда друг друга прощали. <свят> <свят> да. Э Лю Людмила. Опять вы? Простите, я постучал. Там вас замгла врача зовёт. Пациента привезли на скорой. Да что же за день сегодня такой? Да что ж это такое, а? Ну как, скажите, как из приёмного отделения мог исчезнуть пациент? Я не знаю. Я на минуту буквально отошёл. И он за эту минуту просто взял и испарился, да? Что охранник сказал? Говорит, из здания больницы в ближайший час никто не выходил. И ты его разумеется успел оформить по всем правилам. Успел. Молодец. Значит, мы за его жизнь и здоровье несём ответственность. Ты это понимаешь? Ты это понимаешь? Ищите где хотите, хоть из-под земли достаньте. Ещё пропажи людей мне тут не хватало. Развели бардак.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 ему всё равно ничего не докажешь, только нервы себе попортишь. И, и всё же моё сугубо личное мнение, надо вызвать полицию. А вашего мнения здесь никто не спрашивал. Чтобы немедленно пациент был здесь. Ну что? Какие будут предложения? Да пошёл он к чёрту. Не буду я никого искать. И так праздник испорчен, а тут ещё этот пациент. Ну, ну, ну, Лёсенка, ты не права.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 Ну как же, Валентин? Если он меня бросит, что я буду делать без него? Да и жу, понятно, он меня просто пугал, что найдёт, где развлечься, чтобы я не была такой тюхтей. Так, надо позвонить. Абонент и телефон недоступен. Характер мой испытывать, ну, ничего, попозже перезвоню. Правильно говорить, тётя Глаша, всё пройдёт, перемелится, мука будет. М-м, это он.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 чтобы их благополучно разрешить. Кто это с тобой? Сюда посторонним нельзя. Разве это постороннее? Это же практически ваш коллега и сотрудник без башни санитарск-креативной зимовкой. Жанна. Ну я тебя прошу, я тебя умоляю. Никакие отговорки не принимаются. Новый год, есть Новый год. О нет!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 про людей злых и невежественных, про праздник светлый, да много чего говорили. Пожилой такой, борода седая, то ли на бомжа похож, то ли на священника, странный немного. Вот оно что. Недавно заходил? М-м, <связь> недавно, минут 15 назад. Значит так, Мария Ванна, выкиньте все дурные мысли из головы. Всё у вас в порядке, до ста лет проживёте. Результаты ваших анализов уже пришли. Намного лучше, чем при поступлении. Динамика положительная. Так что скоро домой. Простите, Мария Ванна, я должен идти. Поправляйтесь. А, ку -до доктор, куда же вы? А вот и мы. Да вы с ума сошли. Если замглавного вас увидит, тут такое начнётся. Да не бойся ты, ничего не начнётся. Новый год, в конце концов.